Глава 28. Знаешь, у меня легкое дежавю, сказал Ярю, оказавшись на самой вершине пагоды. Пленные товарищи и сотни врагов, желающих твоей крови, понял он. Ага. И мои губы расплылись в улыбке. Немного кривой, но все же. Все очень напоминало недавние события на экзамене. Для меня с того момента прошел уже не один месяц может, даже полгода, а вот для остальных всего пара недель. И вот я снова один против армии, но в этот раз все будет немного иначе. Я взвесил в руке демоническую пилюлю и забросил ее в рот, ощутил привычную горечь и жар, разливающийся по пищеводу. Энергия хлынула в меня, но сейчас я был и крепче, и более подготовлен, не пытался ее сбросить, а сразу направил в узел истинного начала. А тот, в свою очередь, перелил энергию в костяные клинки. Сверху докинул горсть обычных пилюль. Крохи, конечно, но они дадут мне чуть больше времени. Никто из стражников даже не ожидал атаки. Просто тень спрыгнула с крыши и врезалась в их ряды, неся смерть. Они даже понять не успели, что уже мертвы. Я был слишком быстр. Но когда внезапно десяток людей распадается на кучу мяса, это сложновато не заметить. Янтарная техника демонического меча. Разрез смерти. Волна ала желтой энергии полетела вперед, разрывая оказавшихся на пути воинов. Им не помог ни покров, ни попытка встретить технику своей. Слишком уж большая разница в силе. Волна пронеслась буквально в паре шагов от крайних пленников, и я мысленно дал себе затрещину. Взял бы чуть правее и задел бы своих, но уже плевать. Пока воины пытались осознать, что на них напали, и напавший обладает чудовищной силой, я уже был рядом с товарищами. Взмах меча, и оковы сваливаются с рук мора, затем лей. Я бы занялся и остальными, но противники уже были рядом. «Займитесь их освобождением!» — крикнул я и бросил девушке один из мечей из своего арсенала. Рывок вперед. Техника демона битвы. Клинок, пронзающий душу. Вот что значит полноценное использование техники, со всеми необходимыми узлами. Укол, что я совершил, разорвал воина на куски, так что от него остались лишь частично ноги и голова. Торс разорвала в такую мелкую кашицу, что она легко прошла бы через сито. Не помог даже выставленный покров. Что мне их защита? Защитная техника в три узла против техники в 26. Но больше я техниками, кроме техники шагов или защиты, не пользовался. Да и зачем? Это был самый легкий бой в моей жизни. Я просто шел и рубил, рубил и шел. В меня летели техники. Но зачастую мимо, ведь я был слишком быстр, а даже если и задевало, то мой покров с легкостью все поглощал. Их защиты пробивал обычной грубой силой, и по ощущениям это было словно разбивание куриного яйца. Удар, треск, а дальше меч без труда проходит сквозь тело, словно через жидкость. Руки, ноги, головы, я не особо всматривался, что рубил просто прокладывал себе путь через толпу врагов. Но когда время стало подходить к концу, решил немного ускориться и вдарить по площади. Янтарная техника демонического меча, разрез смерти. Я послал в одну за одной волны алло-золотой энергии в обе стороны от себя. Сначала вправо, затем влево, и не вертикально, как в первый раз, а горизонтально. И на этом все. Поток ослаб, и я ощутил, как нити, что соединяли меня с клинками, стали рассыпаться. Накатила слабость, но в этот раз не настолько сильная, чтобы я вырубился или не мог сражаться. Достал из пространственного кармана зелье укрепления духа, чтобы немного восстановить поврежденные меридианы, и выпил. Меня даже не смущало, что на площади еще оставались враги. Я прикончил больше половины точно. Все это за какие-то две-три минуты. До некоторых все еще доходило, что только что произошло. А те, кто уже все понял, драпали со всех ног. И лишь я, покрытый кровью, стоял посреди кучи изувеченных тел со зловещей ухмылкой на лице. Вот он я. Настоящий я. Чудовище, купающееся в крови врагов. Развернувшись направился в сторону уже освободившихся товарищей и по пути добил счастливчика, что оказался разрублен пополам, но по какой-то неведомой причине отказывался отправляться в объятия вечности. При моем приближении среди них произошло странное шевеление, и оно совсем не походило на радость, скорее на опаску и готовность к битве. Битве против меня. «Это он, гребаный сектант!» «Он предатель! Я же говорил! Говорил!» Я узнал этот голос. Юнфен Хариф, крысеныш, не сдох от моего костяного клинка. «Нет, все не так!» — встала на мою защиту Лей, знавшая часть правды. «Отставить! Он на нашей стороне!» — крикнула Гарона, но остальные были напуганы, особенно троица воинов из Ордена Карающей Длани. Да и среди соучеников у Харифа были друзья. В итоге против меня повернулись все, кроме Гарроны, Лей, Мора, Луя и, как неудивительно, Эдрида Фен-Юсура. Пятеро против двадцати пяти. Я смотрел на все это как-то отрешенно, словно со стороны, и всерьез задавался вопросом, может прикончить их всех, кроме друзей, разумеется. А вот от остальных спасенных вреда больше, чем пользы. Они знают, какой силой я обладаю, и если это всплывет, а это всплывет, то все, от чего я бежал, в конечном итоге меня настигнет. И пока одна часть моего разума это обдумывала, вторая уже делала. Я шел прямо к Харифу, что трусливо прятался за приятелями. На меня попытался напасть один из орденцев, но в моих меридианах еще полно остаточной энергии, А с ней я на уровне, хе, мастер девятой ступени. Открыл еще двенадцать узлов и уперся в преграду девятой ступени, сам того не заметив. И это только в спиральных меридианах, а в демонических, пока сложно сказать, но минимум восьмая. И эта сила со мной еще на неделю, если ей не разбрасываться и использовать экономно, так что орденца я просто отшвырнул словно котенка. Он кубарем пролетел метров двадцать и так и замер лежа на земле. Второму я невзначай переломил ногу в колени. Кто еще поднимет на меня меч, умрет! сказал я им, и воинственности как-то резко поубавилась. Что вы встали? Прикончите его! Я заплачу двадцать тысяч спиров за его голову! Тридцать! Пятьдесят! Голос Харифа остановился все отчаяннее а моя улыбка все шире. Он попытался сбежать, но я без труда поймал его и прижал к стене. «Ты куда собрался, Юн? Мы с тобой еще не закончили!» Зергул вошел ему в живот, в то место, где когда-то было сосредоточие. «Я выжег его в прошлый раз, и смысла в этом не было. Просто захотелось напомнить, насколько Юн никчемен сейчас». — Вот что бывает, когда переходишь дорогу не тому человеку. Я повернул меч прямо в ране, наматывая его кишки на оружие. Юн в агонии задергался, заколотил руками по мне. Но что толку? С таким же успехом он мог колотить по камню. — Нейт, хватит! Остановись! Ты же его убьешь! Мне на плечо легла рука Луя. Я неторопливо повернулся к нему и заглянул в глаза. «Убери руку и не вмешивайся, еще раз меня тронешь, и я тебе ее отрежу». Он отступил, в ужасе округлив глаза, и правильно сделал, ведь я не шутил. Сейчас я был не его другом Нейтом, а костяным палачом, человеком, что уже все потерял и для которого чужие жизни ничего не значат. Я вновь повернулся к Харифу, одной рукой держа его за горло, а другой, проворачивая меч в его животе, расширяя рану. — Вот с чего ты ко мне привязался, ублюдок, а? Хренов гений, возомнивший себя пупом мира, сломал мне жизнь. Это, конечно, было ложью. Я сам ее сломал в тот момент, когда впервые съел пилюлю монаха. Думаю, половина присутствующих видела, как я сражался с Роккасуном и без труда почувствовала демоническую энергию. Я ведь не сдерживался, использовал все, что мог. Хариф лишь воспользовался их страхом, чтобы настроить против меня. А я-то просто хотел вас всех, неблагодарных говнюков, спасти, в том числе тебя. Но ты просто не можешь этого принять, да? Что какой-то никчемный горван лучше, чем ты, сильнее, чем ты, талантливее, чем ты. — Ты... — прохрипел Хариф. — Ты не... «Убьешь меня, если я умру, мой отец!» И более того, он с этими словами, сквозь боль, даже попытался нахально улыбнуться мне. От такой наглости я вначале немного округлил глаза, а затем и вовсе рассмеялся. «Спасибо тебе, Юн! Огромное спасибо!» — сказал я ему, прекратив хохотать. «Я-то думал, что ты будешь умолять, плакать!» молить о пощаде, и это, пусть на миг, но зародило бы во мне сомнение, что, может, ты тоже можешь измениться, стать лучше, но нет. Мы не меняемся, да, Юн? Мы те, кто мы есть, до самого конца. И я со всей силы дернул меч вверх, одновременно отступая на полшага. Позади кто-то в ужасе вскрикнул, а Луи, все еще стоявший рядом, тихо произнес. «Найт». «Что ты наделал?» «То, что нужно было», — ответил ему, а затем сказал уже всем остальным. «Ну что, кто-нибудь еще хочет назвать меня культистом или сектантом?» «Хватит, Натаниэль!» Вперед вышла Лей, встав между мной и остальными. Меч в ее руках был готов в любой момент устремиться ко мне. «Верно», — поддержал ее Мор, встав рядом. «Это...» Это чересчур, друг. Мой дед всегда говорил, нельзя поддаваться злости. Она превращает тебя в зверя. Холодный разум превыше всего. Я уже зверь, Мор. Всегда им был, — криво улыбнулся я. Уходите отсюда. Все вы. Думаю, у вас хватит сил пробиться к воротам и сбежать. А ты? — спросил Луй. А я? Я встал полубоком, и повернул голову в сторону места излома. — У меня есть одно незаконченное дело. — Тогда мы с тобой. Морс сделал решительный шаг вперед и ударил себя кулаком в грудь. Лей, чуть помедлив, тоже поддержала здоровяка. — Мы команда. Мы трое. — Четверо, — не согласился Луй. Но из нас четверых ему было страшнее всего. — Он хороший парень, ему не безразлично, Лей но в нем нет огня, как в море и лей. Эти двое готовы сражаться с сильным противником, но Луи вступал в такую схватку лишь когда лей грозила опасность. Без нее он предпочтет просиживать дни в библиотеке. «Нет», — покачал я головой, — «вы уходите. Я иду за Горвеем. Сами знаете, сюда идет демоническое копье Вечной Тьмы. Он пятой ступени, а монах был седьмой». И смотрите, что он с нами сделал. Нет, пойдя со мной, вы лишь умрете. Мы все равно можем помочь, — не унималась Лей. У меня есть мощная демоническая алхимия. Она позволит, если не сравняться с копьем Вечной Тьмы, то хотя бы приблизиться к этому. Вы в той схватке будете только мешаться. Он прав, Лей, — решил убедить ее Луй. Как я и говорил, в нем нет огня лишь желание уберечь девушку. — Нам надо уходить, сообщить Варендар о том, что тут случилось. И пока он убеждал ее, я развернулся и неторопливым шагом направился в сторону места излома. — Стой! — послышался оклик позади, и меня нагнала Гаррона. — Я с тобой! — Уверена, для нас обоих это может быть дорога в один конец. Это изначально была дорога в один конец, — криво улыбнулась она. Мы либо прикончим Вея навсегда, либо сдохнем. Я кивнул, принимая ее решение. — Что с Вингом? — решил спросить я. Не заметил его среди пленников. — Мертв. Сраный монах слишком сильно его ранил. Я вытащила его с поля боя, но не смогла помочь. В ее голосе было столько боли и беспомощности. Я вновь кивнул. Наверное, стоило посочувствовать, но сейчас все чувства словно умерли. Мне было все равно и на нее, и на погибшего главу странников. Единственным моим желанием сейчас было продолжить битву.